29. Над кладбищем Грин светило солнце. Не было еще и шести утра, но все равно. Как приятно было выйти из-под земли на свежий воздух. Блестели листья на деревьях, сверкала покрытая росой трава, порхали ранние бабочки, деловито гудели пчелы. Но мне, увы, некогда было любоваться красотами природы. Мое внимание приковали к себе сновавшие по лагерю землекопов фигуры офицеров Депик. Их было около десятка. Я села на верхнюю ступеньку крыльца и стала греться на солнце». Офицеры приехали на полицейских фургонах и сейчас использовали лагерь как временный штаб для своей операции. Возле одной из машин стоял инспектор Барнс и оживленно беседовал о чем-то с Локвудом. На усах инспектора играли солнечные зайчики. Рядом с другим фургоном группа врачей оказывала помощь Джорджу. В очереди на прием к медикам цепочка выстроились Кэт Годвин, Бобби Вернон и Нет Шоу. Что касается Квилла Кипса, то его уже подштопали. Сейчас он сидит на крыльце на несколько ступенек ниже меня и вместе со мной наблюдал за тем, как заходят в церковь офицеры. Они шли обезвреживать катакомбы и несли с собой для этого железо, серебро и всевозможные защитные контейнеры. На площадке перед церковью несколько офицеров в белых мундирах буквально ползали по земле, собирая клочки одежды, изучая капли крови, поднимая валяющееся тут и там оружие, следы великой битвы, развернувшейся на этом месте часом или двумя ранее. Как рассказал Локвуд, и позже об этом писали во всех газетах, сражение с головорезами Винкмана выглядело поначалу совершенно безнадежным делом. Их, бандитов, было не менее шести человек, и они пошли в атаку, и каждый из них был вооружен палкой или битой. Локвуд и трое оперативников из агентства «Фитис» вступили в бой, борясь за свои жизни. Дубинки против рапир. Грубая сила против мастерства фехтовальщиков. Сражение развернулось на крыльце церкви, и поначалу нападавшие начали теснить защищавшихся оперативников. Но постепенно стало сказываться умение агентов владеть рапирой, и чаша весов качнулась в другую сторону. Когда на небе начала разгораться заря, бандиты были отброшены назад к лагерю, а затем агенты погнали их еще дальше, и следующие события разворачивались уже среди могильных надгробий. По словам Локвода, он лично ранил трех бандитов. Шоу и Годвин вывели из строя еще двоих. Шестой головорез сбросил свою дубинку и с позором бежал. В конце битвы пятерых оглушенных и связанных бандитов уложили рядком возле бытовок и поставили Годвин охранять их. Правда, оперативникам тоже пришлось заплатить за победу своей кровью. Все они были ранены. Хотя Локвуд и Годвин отделались, по большему счету, лишь царапинами, Нед Шоу пострадал сильнее, у него оказалась сломана рука. А Бобби Верден так сильно получил дубинкой по голове, что не мог встать. Локвуд в одиночку затащил Бобби в одну из бытовок, затем отправил Шоу искать телефон, чтобы позвонить Барнсу, а сам поспешил в церковь, где обнаружил открытую шахту катафалка. Как я и предполагала, он, не задумываясь, прыгнул вниз и побежал искать нас с Джорджем. Найти нас ему оказалось проще, чем спрыгнуть в темную шахту. Позднее в кармане Джоплина мы нашли ключи от запертой изнутри двери, а заодно и ключи от цепи Кипса, и вышли из-под земли, как белые люди, по лестнице. Затем мы медленно выбрались из церкви на крыльцо, как раз в ту минуту, когда на фургонах подкатили офицеры из Депик. Инспектор Барнс не поленился подняться на крыльцо, чтобы встретить нас. Отмахнувшись от Локвуда и Кипса на перебой начавших докладывать ему, он первым делом потребовал зеркало. Кажется, только оно одно его и волновало. Локвот эффектным жестом вручил инспектору осколки черного стекла. Судя по тому, как скорбно повисли усы Барнса, его очень огорчило состояние, в котором находилось зеркало. Но он, тем не менее, приказал врачам немедленно заняться нами, а затем принялся организовывать поисковую операцию. Ему очень хотелось узнать, что еще мог спрятать в катакомбах наш покойный Тихоня Джоплин. Правда, был один артефакт, которого сыщикам из Депик не видать как своих ушей, потому что у меня за спиной висел рюкзак, а в нем лежала призрак банка с черепом. Как ни крути, этот череп спас мне жизнь, и я не хотела отплатить ему черной неблагодарностью. Судьбу этого призрака я решу сама, чуть позже, когда вернусь домой. После короткого первого разговора с Барнсом Кипс, похоже, остался не в Какое-то время он сидел на ступеньках церкви, запыленный, серым лицом, совершенно не похожий на надменного щеголя, каким всегда выглядел или хотел казаться. Мне стало жаль Кипса. Я негромко кашлянула и сказала. «Хочу поблагодарить тебя за то, что поддержал меня в трудную минуту и за то, что пошел вслед за Джорджем. Если честно, ты удивил. После того, как ты удрал тогда от крыс в доме Бикерстаффа, я не думала, что ты способен на такие подвиги». Кипс грустно хмыкнул. Я ждала, что он ответит мне в своей обычной хамоватой манере, но вместо этого он, немного помолчав, тихо сказал. «Сейчас меня легко винить, но ты еще просто не знаешь, каково обнаружить однажды, что данный тебе дар начинает угасать. Ты по-прежнему ощущаешь присутствие призраков, но начинаешь видеть и слышать их все хуже и хуже. Тогда тебя охватывает ужас, паника, и ты понимаешь, что ничего уже не можешь с этим поделать». «Не можешь ничего изменить. Вернуть. И тогда у тебя начинают сдавать нервы». Он махнул рукой, поднялся на ноги. К нам по блестящей под солнцем траве приближался Локвуд. «Ну что, мы все арестованы?» – спросила я его, когда он подошел ближе. «У меня были основания подозревать, что Барнс сейчас ужасно зол на нас. Причем не только потому, что я расколотила костяное стекло». «Пока что нет», – усмехнулся Локвуд. «Да из чего бы Барнсу не быть довольным?» Да, мы разбили зеркало. Да, убили главного подозреваемого. Что ж, бывает. Зато мы сделали то, для чего нас нанимали. Избавили Лондон от нависшей над ним смертельной опасности. Может ли Барнс сказать, что мы не справились с заданием? черт с два, не может. Во всяком случае, так я ему и сказал. Кроме того, он же получил зеркало. Пускай разбитое, но получил. А кроме зеркала, получил еще много интересных вещиц, которых припрятал здесь Джоплин. Далее. Тех бандитов, которых мы поймали, можно заставить дать показания против Джулиуса Винкмана. Разве этого мало? Нет, я полагаю, инспектор должен быть просто на седьмом небе от счастья. Я, например, чувствую себя уже там. А Квилл? Выходит, ты справился с заданием. Пожевал губами кипс. Выходит. И получишь за это вознаграждение? Получу. Целиком? «Не совсем. Конечно, основную работу сделали мы, но на заключительной стадии ваша команда нам здорово помогла», — сказал Локвуд. «Я думаю, что если мы поделим вознаграждение таким образом, 70% нам, 30% вам, то это будет справедливо». Кипс ответил не сразу. Сначала долго сопел, потом, наконец, кивнул. «Годится». «Отлично», — блеснул глазами Локвуд. «А теперь насчет нашего пари». Как мне помнится, мы договаривались, что проигравшие публикуют в «Таймс» сообщение, в котором превознесет до небес победителя. Думаю, что поскольку мы обнаружили зеркало, мы же разоблачили Джоплина, и нас официально объявил победителями Барнс, сообщения должны опубликовать вы. Что скажешь? Кипс прикусил губу, побегал глазами налево-направо, придумывая, чем бы ответить, затем неохотно согласился. «Все верно». «Отлично!» – восторженно воскликнул Локвуд. Именно это я и хотел услышать. Разумеется, я не могу заставить тебя сделать это. Да, честно говоря, и не хочу после того, как вместе с твоими ребятами дрался сегодня против головорезов Мингмана. Я знаю также, что ты пытался помочь Джорджу и Люси. Я этого никогда не забуду. Так что не бери в голову. Ты нам ничего не должен. А как же сообщение? Забудь о нем. Это была глупая затея. Лицо Кипса отражало сложную гамму обуревавших его чувств. Казалось, Кипс что-то скажет, наконец, но он лишь коротко кивнул и побрел к своей команде, оставляя за собой маленькие облачка могильной пыли. «Красивый жест», — сказала я, глядя вслед Кипсу. «Я думаю, ты поступил абсолютно правильно, Локвуд, но...» «Да, я тоже не уверен, что он так уж сильно благодарен нам за это». «Ну да что поделаешь?» «О, смотри-ка, Джордж!» Врачи обработали Джорджа на славу. Если не считать нескольких царапин и отеков под глазами, он выглядел на удивление неплохо. Правда, держался необычно робко и подгребал к нам как-то неуверенно, слегка стороной. Я только сейчас подумала о том, что за все сегодняшнее бесконечное утро мы впервые остались с ним с глазу на глаз. «Если хотите убить меня, убейте», – сказал Джордж. «Прошу лишь об одном. Сделайте это быстро. Я едва держусь на ногах». «Мы все едва держимся», – ответил Локвуд. «Так что убьем тебя как-нибудь в другой раз». «Локвуд, Люси, простите меня». Шмыгнул носом Джордж и совсем по-детски добавил. «Я больше так не буду». «Ладно», — ответил Локвуд, прокашлялся и тоже добавил. «Я думаю, мне тоже нужно попросить у тебя прощения». «А вот лично я ни перед кем извиняться не намерена», — вставила я. «Во всяком случае, до того, как хорошенько высплюсь». «Я был несправедлив к тебе, Джордж», — продолжил Локвуд. «Я недооценивал твой вклад в работу нашей команды, а эту работу ты выполнял просто блестяще. А то, что произошло сегодня...» «Я уверен, что ты действовал под влиянием зеркала и под нажимом призрака Бикерстаффа. Ты какое-то время был не в себе, и я это хорошо понимаю». Мы помолчали. Джордж ничего не отвечал. «Эй, у тебя есть отличная возможность окончательно оправдаться и покончить с этим недоразумением», удивленно сказал наконец Локвуд. «По-моему, он заснул стоя, как лошадь», сказала я. Веки Джорджа действительно были опущены. Я толкнула его локтем. Он резко вскинул голову. «Эй, послушай, Джордж, пока не заснул окончательно, ответь мне только на один вопрос. Он не дает мне покоя. Когда ты посмотрел в зеркало...» «Я знаю, о чем ты хочешь спросить», — сонным голосом ответил Джордж. «Ответ — ничего. Я ничего в нем не увидел». Э, но послушай», — нахмурилась я. «Ведь я сама едва не попалась». Я лишь одно мгновение видела поверхность зеркала и почувствовала почти непреодолимое желание снова и снова посмотреть в него. Я чудом сумела избавиться от этого наваждения. А ты смотрел, причем долго. Более того, даже начал перечислять Джоплина, что ты там видишь. Прекрасные удивительные вещи. Это был розыгрыш. Я просто сказал Джоплину то, что он мечтал услышать. Кометию перед ним ломал, сказал Джордж и ухмыльнулся. «Погоди, я не понимаю», – посерьезнел Локвуд. Если ты смотрел в зеркало. Смотрел, смотрел! подтвердила я. Я своими глазами видела. То почему ты выжил, тогда как Уилберфорс и Нидлс и все остальные, кто смотрел в зеркало, умерли от испуга. Вместо ответа Джордж медленно снял очки, опустил, словно собираясь протереть их, затем приложил к стеклам пальцы. Нажал, но вместо того, чтобы упереться в стекло, его пальцы прошли насквозь. Когда исцепился с Джоплином в первый раз, еще в церкви, сказал он, шевеля пальцами. Мы с ним сбили друг с друга очки. Мои ударились о камень или что там еще, а и оба стекла вылетели. Вылетели и потерялись где-то на полу. Джоплин этого не заметила, уж я сам, будьте уверены, рассказывать ему об этом не стал. Поэтому, что бы там ни показывало зеркало, меня это не волновало». «То есть ты хочешь сказать, что ты смотрел в зеркало и ничего не видел?» Кивнул Джордж, убирая пустую оправу в карман. «С такого расстояния я даже сарай не разгляжу».